Глава пятнадцатая Едва лорд Аррелл ушел, ректор встал из-за стола и подошел к окну. Во дворе шустро бегали мелкие шишиги, поднося строительные материалы гномам. Свою башню лорд Рангар отремонтировал магией, а потом привлек к работам личных домовых и слуг. Однако на всю академию ресурсов его поместья не хватало. пришлось воспользоваться казной и бригадой гномов. Одно здание общежития уже привели в порядок, как и пяток домиков для преподавателей. Это было хорошо. Мастер-библиотекарь живет при библиотеке, повара при кухне, завхоз при складе, а вот для преподавателей нужны удобные квартиры, причем для семейных еще и домики. Старый хитрый дракон – обещал привести остальных специалистов в самое ближайшее время. Повернувшись, «Скальный дракон» оценил стопку бумаг, прошений, счетов и рекомендации и вернулся к столу. Если бы он знал, сколько у ректора Академии бумажной работы, то послал бы его сияющее величество к предкам, вернулся бы в поместье и вел там самую скучную жизнь». В окне одного из учебных корпусов что-то бумкнуло, зашипело, поползло синей пеной с желтым дымом. Выругавшись, ректор немедля распахнул окно и, поставив ориентир, понесся в класс. Ну, конечно. Стоило преподавателю отвернуться, как студенты Зельевары смешали в котелке желчь виверны и зуб скального синебрюха. И вот результат. Идиоты, ей-богу. Вся аудитория теперь плавает в синей пене. Окно вынесло взрывной волной, а желтый удушливый дым, выбивающий слезы, стелется по всему коридору. Хорошо, хоть никто не пострадал. «Стоять!» — рыкнул дракон, тормозя самых резвых. Студенты замерли, кто с поднятой ногой, кто согнувшись в три погибели. Лорд Рангар неосознанно применил заклинание паралича и теперь сердито прошагал мимо двигающих только глазами будущих зельеваров к двери лаборантской. Короткий рывок, треск дерева и возмущенно испуганный голос магистра Клири. — Кто вы? И что здесь делаете? Жалобная иканье перебил опасно ласковый голос дракона. — Вторая пинта за утро. Клири. Рыжий пак, преподаватель из земель Феери, поперхнулся пивом и попытался спрятать кружку за спину. «Господин ректор, п -п простите, я отвлекся всего на минуточку». «Стандартная реакция желчи и зуба-сенебрюха в тореевой кислоте занимает пятнадцать минут!» рявкнул дракон, голосом снося стопку бумаг, за которой прятался бочонок с Элем. Преподаватель сжался и стиснул в ладони серебряный трилистник, приносящий удачу выходцам из страны Дану. «Итак, Клири, вы уволены. Передаете дела магистру Макфлир и возвращаетесь на свою родину, выплатив казне штрафы, предусмотренные вашим контрактом. Надеюсь, ваша история послужит уроком остальным». После этой речи хмурый ректор вернулся в класс, Позволил студентам двигаться и приказал немедленно начать уборку. «Ваша группа будет убирать эту аудиторию ежедневно, в течение месяца, пока не отработаете бездарно потраченные ингредиенты и остекление разбитого окна, тряпки и ведра у завхоза, но... Быстро!» Сбодренной тонкой струйкой дыма студенты прыснули в коридор, а рангар, устало покачав головой, Пешком отправился в свой кабинет. Нужно посмотреть, как идет расчистка завалов в давно покинутых башнях. Наведаться в столовую, в прачечную, в швейную мастерскую, а напоследок проверить библиотеку. Новый мастер пока принимает дела, но через неделю залы уже должны наполниться студентами и преподавателями. Зал драконов был новым потрясением. Он весь украшен изображениями драконов, которые видны всюду. Скалилась драконья пасть камина, драконьями хвостами велись колонны, маленькие голубы драконов посматривали с фасадов книжных шкафов, подставок и ламп. Даже ковер в восточной зоне для чтения украшал огромный, раскинувший крылья ящер. Подушки, разбросанные по этому ковру, обтягивала ткань, имитирующая драконью чешую. Алла Николаевна с трудом удержалась от искушения прилечь с книжечкой, опираясь на такую вот подушку. Еще здесь была стойка библиотекаря, охраняемая парой драконов, и почти все обложки тоже скалились или блестели чешуей. Мастер-библиотекарь, как зачарованная, протянула руку к ряду книг и остановилась, оглянувшись на духа. «Можно? Вам можно, мастер!» — с почтением ответил Вилан. Рука плавно двинулась по корешкам, пальцы заколола, и тут Алла Николаевна обратила внимание на свою руку. Тонкая нежная кожа, узкое запястье, изящные пальцы, розовые ногти. А куда делся яркий долгоиграющий маникюр? А где пигментные пятна и неприятные складочки обвисшей кожи? Что же произошло? Вроде никаких зелий она не принимала. Разве что воды попила и умылась в зале флоры. «Может, там вода не только зелень оживляет, но еще и глюки дарит?» «А зеркало здесь есть?» Никому не обращаясь, спросила женщина. Легкий порыв воздуха и стекло одного из шкафов потеряло прозрачность, показывая ей молодую женщину, лет двадцати, стройную и подтянутую, закутанную в слишком просторную для нее одежду. «Это я?» — удивилась Алла Николаевна. «И как в детстве...» с кончиками пальцев серебристого края зеркала. «Ну как это возможно? Ваши дары приняты, и Фора отдарилась взамен!» Дух восторженно порхал рядом. Голова у мастера-библиотекаря все же закружилась. Пришлось присесть и попросить домового подать водички, а лучше чая или чего-нибудь тонизирующего. А зеркало все мерцало рядом, и вот теперь... Когда глаза привыкли к собственному отражению, стало заметно, что все-таки нет, не двадцать, скорее хорошо сохранившиеся тридцать. Кожа нежная и тонкая, но абрис лица не пышет соком юности, это скорее благородный контур. И глаза. Сорок лет счастья и горя не спрячешь в карман. Волосы тоже прежние. Разве что чуть гуще, и алые прятки выглядят как-то подозрительно свежо, словно она только что вышла из парикмахерского салона. И маникюр пропал. Вздохнув, женщина поправила волосы и поддернула сползающие брюки. Да, килограммы не вернулись, но фигуру девичьей не назовешь. Хотя те же недурные тридцать-тридцать 35 лет, для нее большая радость. Пока подтягивала пояс, осознала, что зверски хочется есть. и сказала это вслух. «Так время завтракать уже!» буркнул старшина. «Магия! Она аж силы жрет! Пусть даже сама Флора подмогает!» Не споря, Алла Николаевна отодвинула тяжелую портьеру и обнаружила за окном яркий осенний день. Есть хотелось почти нестерпимо, но ведь остался всего один зал, закрытый фонд, «А где ваша хваленая самодисциплина, уважаемый мастер?» «Закончим осмотр, а потом завтрак», строго сказала Алла Николаевна, решительно двинулась через огромный драконий зал в самую дальнюю часть библиотеки. Здесь не было окон, черные портьеры, черные шкафы, белые стены, выложенные какими-то пластинками, похожими на сахар, и много-много книг, исключительно в черных обложках. При этом все шкафы окутывала красноватая дымка, а некоторые почти исчезали в черном тумане. «Что это?» — от волнения голос женщины звучал сипло. «Закрытый фонд», — шепотом ответил дух. «Здесь хранятся самые опасные книги этого мира. Даже духи не могут их взять с этих полок, а только мастер-библиотекарь и...» Впереди дохнула теплом. Возле шкафа материализовался мужчина в тёмной мантии. Выругался себе под нос, ухватил книгу с полки, потянул к себе и... не смог ее взять. — Да что же это такое? Темное небо! Этот день меня доконает! Видимо, Алла Николаевна издала какой-то звук, потому что мужчина обернулся и оказался ректором. — Вы кто? — Сразу спросил он, зажигая холодный огонь на кончиках пальцев. «Мастер-библиотекарь!» — напомнила она и добавила. «Если я правильно понимаю, книгу с этих полок без моего разрешения не можете взять даже вы».